Год 20. -й. Переход через мексиканскую границу. Планы и подготовка к выходу на свободу. Старший сын выигрывает первый приз в архитектурном конкурсе. Шоу-кросс говорит, что он смокло, и многие годы добивались моего освобождения. Карьера, основанная на смерти. Дом моих родителей горит во сне. Гес обсуждает с Ширыхом планы симуляции безумия. ГЕС понимает, что этого делать не стоит. Весь этот уголь для одного ГЕСа. 1 октября 1965 года. Через год в этот день меня уже здесь не будет. Я повторяю это себе снова и снова. Что-то вроде заклинания. После последнего срыва приходится напоминать себе, что 1 октября меня в Шпандау больше не будет. 4 октября 1965 года. Сегодня Джордж Райнер, пытаясь меня подбодрить, рассказал, какой психоз возникает ближе к концу длительного тюремного срока, иногда даже в последние часы перед выходом на свободу. Он слышал, что заключенных охватывает странное возбуждение. У одних появляется серьезное нарушение кровообращения, они обливаются холодным потом так сильно, что одежда промокает насквозь. У других отказывают ноги, и они не могут ходить без посторонней помощи. Некоторые наотрез отказываются покидать свои камеры. Я снова невольно вспомнил о Денеце. Побледневший Гет слушал очень внимательно. «Да, я буду избавлен от этих проблем, но меня это не слишком утешает», — заметил он. Развернувшись на каблуках, он ушел в свою камеру. Мне стало очень жаль его. 7 октября 1965 года. Пересек мексиканскую границу в Мехикалле. Ужасный район. Повсюду понатыкано нелепые как кактусоподобные растения, которые местные жители называют бугамой. Она напоминают деревья, мелькающие на заднем плане в экспрессионистских фильмах. Время от времени я заходил в церкви, стоявшие в небольших примитивных деревушках, Эти церкви построили иезуиты в период испанской колонизации. Благословенные остановки в пути. Здесь можно охладиться в тени и дать отдых глазам после слепящего света. Одна из церквей построена в честь Девы Марии Гваделупской. 18 октября 1965 года. Несколько дней назад прибыли три новых русских охранника. Они сидят в тюремном корпусе и учатся на заочных курсах. Один изучает ближневосточную историю и арабский язык. Второй – машиностроение. Я пока не понял, в какой области специализируется третий. Каждый день все трое приходят с охапками книг, садятся на свои места и занимаются. Джон Маскер, с характерным для британцев преувеличенным чувством собственного достоинства, несколько дней назад подал жалобу директорам. Он сообщил, что один из русских часто остается в саду после дежурства. Очевидно, сад нужен ему для учебы. Но охраннику нельзя находиться на территории заключенных в нерабочее время. Сегодня я попросил полковника Берда не давать хода жалобе. Это лишь приведет к созданию враждебной атмосферы. Берд согласился. 23 октября 1965 года. Французский врач в виде эксперимента прописал мне в течение недели принимать люцидрил. препарат улучшашая работу мозга если эффект будет положительным не следует принимать это лекарство в последние два месяца перед освобождением между прочим уже через несколько дней приема таблеток я стал более уравновешенным и физически стабильным 25 октября 1965 года сегодня я сказал шируху что готовясь к выходу на свободуденнец заказал себе костюм Его портной все эти годы хранил снятые с него мерки. «Хорошая идея», — оживился Ширых. «Попрошу детей выяснить, остались ли у Кница в Вене мои размеры». «Наверняка остались». «Я бы сначала узнал цену», — заметил я. «Думаю, сегодня костюм обойдется в 400-600 марок». «Скорее 800 или 1000», — ответил Ширых. «Допустим, он стоит 1000. Тогда пять костюмов и смокинг». Три пиджака и какая-нибудь повседневная одежда. А еще, конечно же, спортивные пиджаки, сшитые на заказ сорочки. Так все вместе обойдется в 1012. О чем я говорю? Фрак, вечерний костюм, всякие другие вещи. А потом еще обувь, нижнее белье. Только самое лучшее. Скажем, примерно 20. Я был ошеломлен. Но, — сказал я, стараясь сделать ему приятное, — с миллионом, который вы получите за книгу, вы легко сможете себе это позволить. Широк с жалостью посмотрел на меня. Миллион, говорите, это смешно. Я получу гораздо больше. Видите ли, я собираюсь написать три книги. 4 ноября 1965 года. Одно из последних свиданий с женой. Я хотел сказать ей об этом и добавить что-нибудь о возвращении домой, но голос мне изменил. После этого я замолчал из страха, что чувства нахлынут на меня, и я сломаюсь при ней. В то же время я боялся, что охранник скоро крикнет «Время вышло!» И мы расстанемся, так ничего не сказав друг другу. 5 ноября 1965 года. Сегодня вечером впервые я обдумывал возвращение домой. Лучше всего было бы исчезнуть 1 октября на 10 дней или пару недель. Я могу поехать в какой-нибудь охотничий домик. прибыть туда ночью. Там собралась бы вся семья, нас бы никто не потревожил. Мы бы проводили время на свежем воздухе, спокойно гуляли, сидели на солнышке или наблюдали за животными в сумерках. Неподалеку должна быть небольшая деревенская гостиница для остальных членов семьи, которая в последнее время так разрослась. А потом, через пару недель, газеты потеряют интерес к моему освобождению, и я смогу спокойно вернуться домой. 4 декабря 1965 года. Снова больше четырех недель без записей У меня и сейчас нет желания писать. И я делаю это главным образом для того, чтобы довести до конца дело, к которому привык. Но я пишу автоматически без всякого интереса. Вчера после долгих споров профессору Майеру Швикерту, Швикерату, который шесть месяцев назад оперировал сетчат коры Широха, разрешили проверить результаты операции. В лазарете присутствовали не только четыре директора, но и два американских врача, переводчики и санитар Мисс. Швикерат пришел к заключению, что швы рубцуются хорошо и что Широх сохранит зрение. Широх разволновался и был вне себя от счастья. В порыве он пожал доктору руку и от души поблагодарил его. 5 декабря 1965 года. Сегодня написал Хильде, что передумал «не хочу прятаться после выхода на свободу». Лучше вытерпеть некоторые неудобства и беспокойство, чем устраивать загадочное исчезновения. Другими словами, я предпочитаю сразу встретиться с прессой и покончить с этим. Тогда общественности придется уважать наше желание восстановить свои силы в тишине и покое. 6 декабря 1965 года. Эрнст тоже собирается поступать в университет. Мы хорошо побеседовали, хотя кроме первых 19 месяцев его жизни, мы виделись и говорили в общей сложности всего раз 15. По 30 минут на каждом свидании. То есть не более чем один длинный день. Это был его последний приезд. В следующий раз мы будем вместе в охотничьем домике или где-то еще. 7 декабря 1965 года. На Кобурском счете осталось еще несколько тысяч марок. Как мне стало известно. Если сложить все вместе, получится, что друзья и знакомые, которые считали себя обязанными мне, за эти годы выплатили больше 150 тысяч марок на счет для оплаты образования. Если раскидать эту сумму на 190 месяцев или около того, все равно получится примерно 700 марок в месяц. Я заказал каталог часов и представил, как вручу часы жене, первые планы жизни на воле. 8 декабря 1965 года. Как показал вчерашний медицинский осмотр, у Гесса вполне здоровое сердце. Сегодня я сказал ему, многие охранники угаснут в следующие несколько лет, потому что ведут неправильный образ жизни, а вы останетесь. Жаль, прозвучал двусмысленный ответ. Но в некотором смысле он уже радуется тому, что это заведение с раздутым штатом под руководством четырех полковников, которые регулярно посещают генералы и медицинские консультанты, включая огромные здания и многое другое, будет функционировать только для него. По мнению Широха, Гесс видит себя Наполеоном, пусть даже и на Святой Елене. 10 декабря 1965 года Сегодня полковник Берд сообщил Широху, что совещание директоров назначило ему наказание за рукопожатие с Швикератом. Ему не разрешается писать следующее письмо. Русский директор хотел применить к нему дополнительные санкции, но его никто не поддержал. 12 декабря 1965 года. Теперь, по крайней мере, мои тюремные часы показывают 2 минуты 35 секунд после 11 вечера. Пошёл последний час 14 декабря 1965 года что меня ждет после возвращения каким будет мое будущее смогу ли я снова работать архитектором смогу ли начать жизнь заново у меня есть сомнения я не знаю двух своих внуков как все сложится как мне поладить с детьми с женой много вопросов и все больше попыток найти решение Порой мне снится, что я заблудился за стенами тюрьмы. 18 декабря 1965 года. Израсходовал много бумаги на новые заметки по истории окна. Собрал богатый урожай из разных средневековых летописей. По такому случаю впервые за многие годы перечитал средневековых монахов Ноткера и Энгарда. Меня поразило, насколько их портреты Карла Великого служат неким образцом добродетели. Классические христианские нормы причудливым образом перемешались и создали идеальный образ великого правителя. Какая целостность и простота в средние века. 19 декабря 1965 года. Сегодня вечером Надесев неожиданно и в нарушении всех правил принес мне телеграмму от Альберта. Он выиграл первый приз в размере 25 тысяч марок в конкурсе на проект «Города-спутника». Участвовали 47 архитекторов. «Но у меня есть еще один сюрприз», сказал русский полковник и протянул мне напечатанное приглашение на лекцию Альберта во Франкфурте и несколько фотографий с макетами победившего проекта. «Вы счастливы?» спросил Надесев. 19 декабря 1965 года. Сегодня Джордж Райнер вернулся из Лондона и сказал, что ходил на экскурсию в Тауэр, Ему показали комнату, в которой, как объяснил экскурсовод, некоторое время держали под арестом Гесса. «Что, он был в Тауэре?» – воскликнул Широ. «Какая честь! Туда сажают только государственных преступников и изменников Родины!» Немного подумав, он добавил, «Я бы многое отдал, чтобы посидеть там хотя бы две недели». 22 декабря 1965 года. Сегодня я попросил западных директоров сдвинуть время отхода ко сну с 10 на 11 часов. Моя цель нарушить неизменный ежедневный ритм, к которому я привык за столько лет. Когда русских не будет на дежурстве, сказали западные директора, отбой можно перенести. Но всего через несколько дней я обнаружил, что мне трудно бодрствовать после 11 часов. 27 декабря 1965 года. Сочувствующие охранники позволили мне оставить у себя радиоприемник на четыре дня. Вдобавок в Рождество часто включали проигрывателя. Таким образом, за эти четыре дня я 17 часов слушал музыку. Странное желание довести себя до беспамятства. 31 декабря 1965 года. Несколько дней обрубаю ветки, подрезаю деревья, подстригаю кусты. Собираю дрова для большого костра. Горит великолепно. 1 января 1966 года. В полночь встал на стул и любовался в окно под потолком моей камеры на редкие вспышки салюта, который устроил британский гарнизон. Странно, пока смотрел, забыл, что это мой последний новогодний фейерверк в Шпандау. Утром мы с Шерохом вместе гуляли по дорожке. Через весь сад к нам подошел... Ростлому и пожелал счастливого Нового Года. Потом добавил, как бы невзначай. Полагаю, это ваш последний Новый Год в тюрьме. Как знать. После его ухода Ширых с испугом повернулся ко мне. Вы слышали? Они что-то замышляют. Американский врач, добавил он, тоже недавно заметил, что очень беспокоится о том, как мы выдержим переход к нормальной жизни. Ширых волновался все сильнее. Знаете, что я думаю? Они хотят навсегда оставить нас за решеткой. Просто скажут, что это в наших же интересах, мол, наше здоровье находится под угрозой, им нужно еще немного понаблюдать за нами. Может быть, они даже отправят нас в психиатрическую больницу. На несколько мгновений я заразился его истерией. Потом я спрашивал себя, что мог иметь в виду Ростовым. Или это всего лишь садистское безразличие старого профессионала, Все эти годы мне казалось, что я хожу по тонкому льду. Я мог лишь догадываться, какие намерения были искренними, а какие притворными. В этом тюремном мире лицемерие стало второй натурой, причем с обеих сторон. Сколько мне приходилось притворяться только для того, чтобы поддерживать связь с Верешним миром. Однажды я где-то прочитал, что тюрьма – это школа преступления, во всяком случае, это школа нравственной деградации. 1 января 1966 года. Прошлой ночью в третьем часу ко мне в камеру пришел один из моих друзей и проиграл на небольшом диктофоне пленку, которая записала для меня семья. Потрясающее ощущение. Даже не ожидал, что такое возможно. Меня взволновали не голоса, которые я все-таки знаю, а звуковое сопровождение нормальности, семейные разговоры и смех, крики детей, звяканье кофейных чашек, простые шутки. В этот момент я впервые понял, насколько неестественно, насколько напряженно мы всегда держались в комнате для свиданий. За 18 лет там никто никогда не смеялся. Мы всегда прилагали много сил, чтобы не показать свои чувства, чтобы не выглядеть банальными или даже оживленными. И внезапно все мои честолюбивые замыслы относительно жизни во внешнем мире – показались пустыми и мелкими по сравнению с этой обычной семейной сценой, прерываемой звуками разговора. Блаженство повседневной жизни. 5 января 1966 года. Сегодня во время завтрака Нуттл начал с Гесса, и возникла большая задержка. В последнее время он три раза заставлял меня ждать подобным образом, но сегодня я нажал сигнальную кнопку. Прекрасно понимая, что мне нужно, Он, тем не менее, спросил с раздражённым официальным выражением лица. «Что вы хотите?» «Всего лишь мой завтрак», — ответил я. Когда он пробурчал что-то вроде «можно и подождать», я прошёл мимо него и сам взял свою еду. Последовал жаркий спор. Могу выгрозились подать рапорт директорам. нутал рассверепел ещё больше, когда я заявил, что ему давно пора заниматься своим делом и открыть камеру Широха. Он буквально задохнулся от злости. «Что? Как вы смеете указывать мне, что я должен делать? Да кто вы такой? Что вы себе позволяете?» Я протянул руку к двери. «Хочу спокойно позавтракать», — сказал я и закрыл дверь прямо перед его носом. Как ни странно, это привело его в чувство. Без лишних слов он направился к Широху. 5 января 1966 года. До меня только что дошло известие о смерти Карла Пиппенбурга, с которым я собирался открыть фирму. Мои надежды на профессиональное будущее в большой степени зависели от его дружбы и лояльности. 6 февраля 1966 года. Сегодня утром полковник Проктор делал инспекционный обход перед посещением британского посла сэра Фрэнка Робертса. В часовне он увидел старый большой будильник, который отмечает время окончания концерта. Лучше избегать ненужных вещей, заметил он своему заместителю. Уберите его. 9 февраля 1966 года. Больше двух недель Берлин Рцайтунг публикует серию статей с резкими обвинениями в адрес президента Любке. В Восточном Берлине прошла международная пресс-конференция. Выступил генеральный прокурор Германской Демократической Республики. И в результате Генриха Любке... выставили одним из главных создателей системы концентрационных лагерей. В действительности Любке занимал незначительную должность в архитектурной фирме. По чистой случайности фирма получила заказ на строительство казарм, часть которых предназначалась для концентрационных лагерей. В восточных, а также и в некоторых западных газетах его представляют как моего помощника. Но я едва его знал. 11 февраля 1966 года. Вчера Маскер взял лопату и на только что выпавшем снегу написал свои инициалы размером в 4 метра. Я посоветовал ему брать буквы, предупредив, что у него могут быть неприятности. В знак протеста он начертил на снегу свое полное имя и сегодня уже получил письменное выголо. Пилот американского вертолета, который несколько раз в день пролетает вдоль границы Берлина, тоже следит за нашей территорией. Поскольку было сделано предположение, что буквы на снегу могут оказаться зашифрованным сообщением, известили даже секретные службы. 12 февраля 1966 года. Просмотрев множество каталогов, я остановил свой выбор на наручных часах фирмы «Жагер-Лекультер». Я попросил своего друга из Кобурга потом отдать их в мастерскую, чтобы на них сделали гравировку. 13 февраля 1966 года. Давно я не вспоминал о Гитлере. Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз думал о нем. Но сейчас он настиг меня во сне. Прошлой ночью мне приснились первые дни войны. Я прощаюсь с ним в райис потому что он уезжает в свою ставку. Все, кто остается, говорят ему несколько слов на прощание. Я думаю, чтобы ему сказать и при этом не выглядеть заискивающим. Когда Гитлер поворачивается ко мне, я ограничиваюсь одной фразой. «Желаю вам хорошо спать». У Гитлера удивленный вид. Он молча смотрит на меня, и тут я замечаю, что у него на лице остались следы засохшего крема для бритья. Пока он стоит, крем расползается по лицу, быстро покрывая нос и лоб. В смущении я показываю Гитлеру на его испачканное лицо. И когда почти все его лицо исчезает под кремом, он холодно пожимает мне руку. Потом поворачивается к ожидающим генералам. На самом деле, тогда, в сентябре 1939, за несколько дней до объявления войны, Гитлер был молчалив и не в духе, когда вечером прощался с нами в своей берлинской квартире. Размышляя об этом сне, я понял, что в тот день наша дружба дала трещину. Заняв пост министра, я получил большую власть, но был всего лишь членом правительства. 16 февраля 1966 года. Гадо принес мне статью лорда Хартли у Шоукросса, главного обвинителя от Великобритании на Нюрнбергском процессе, напечатанную в Штерне. Шоу Кросс пишет, «Герри Шпейра, который до сих пор находится в заключении в Шпандау, давно следовало выпустить на свободу. Вместе с Джоном Маклоем, бывшим верховным комиссаром американского сектора в Германии, мы не раз пытались добиться его освобождения. Но советское правительство было против. Мрачное удовлетворение, пришедшее слишком поздно». 17 марта 1966 года. Шарков, который до сих пор всегда держался дружелюбно и приветливо, в последнее время ведет себя грубо и даже враждебно. Не знаю почему, но вот что меня удивляет, его неприязнь очевидно распространяется только на меня. Сегодня он сделал мне замечание, что у меня в камере на одну книгу больше, чем положено, хотя разрешил Широку взять две лишние книги. Другие русские охранники ведут себя не в пример дружелюбнее. «Сегодня один из них, приветствую меня с вышки, подбросил свою фуражку в воздух и с широкой улыбкой крикнул. «Генерал!» «После дневной прогулки Гесс и Широх вернулись тюремный корпус. А я хотел еще поработать». Шарков приказал Райнерлу. «Всех троих в корпус». Сначала американец подумал, что ослышался. «Двоих в корпус». «Нет, всех троих», — более настойчиво повторил русский. «Пятый отработал только треть времени». Должен тоже идти в корпус Я вмешался и заметил, что работал больше обычного Неважно, стоя на своем шарков Идите в помещение Тюрьма количеит не только заключенных, но и охранников Больше всего на их психику действует право демонстрировать свое плохое настроение 19 марта 1966 года Чудесная погода в день рождения Желтые крокусы доставляют мне радость Любопытная мысль приходит в голову. Я больше никогда их не увижу. Сегодня у цветочной клумбы меня переполняет чувство расставания. Еще одна радость – телеграмма от Альберта, в которой он сообщает, что получил второй приз в размере 25 тысяч марок в конкурсе на архитектурный проект для Людвигс Хаффена. 21 марта 1966 года. За последние несколько месяцев у Гесса постепенно набралось 60 книг, которые ему присылала жена. Когда Широх пошутил по поводу стопок книг, Гесс грустно ответил, не обращая внимания на насмешку. «Да, сейчас их слишком много, но это что-то вроде резерва», и добавил после короткой паузы. «На то время, когда я останусь здесь один». 26 марта 1966 года. Умер Отто апель 19 марта, в мой день рождения. Кроме Пипенбурга, он был вторым моим бывшим помощником, на которого я мог рассчитывать. Как часто смерть влияет на мою карьеру. Ведь я никогда бы не стал архитектором Гитлера, если бы не смерть Трооста, чьими проектами он восхищался. И он, безусловно, никогда не назначил бы меня министром вооружений если бы мой предшественник, тот, не погиб в авиакатастрофе. А теперь это, значит, не суждено. Во всяком случае, так я это понимаю. Все мои замыслы, все мои надежды на будущее рухнули вместе со смертью этих двух людей. 29 марта 1966 года. Сегодня долго гулял в саду. Почти все в моей жизни доставалось мне даром, думал я. Успех всегда сам приходил ко мне. Мне никогда не приходилось гоняться за ним. Я ни разу не принимал участие в конкурсе, как Альберт. Теперь я слишком стар для этого. Неужели эти 20 лет, в течение которых я старался быть в курсе современных достижений в моей профессии, все-таки потрачены напрасно? Сам я никогда не смогу создать новую фирму. Как мне жить дальше? Старый страх пустоты. 5 апреля 1966 года. Пасхальное воскресенье. Еще одна телеграмма. Альберт снова выиграл первый приз в Ротенбурге. Надесев сказал со смехом, «Скоро к вашему сыну придется применять антимонопольное законодательство». 5 апреля 1966 года. После обеда некоторые охранники вручили нам скромные пасхальные подарки. Гесс, однако, отказался их принять. Позже он объяснил, «В последнее время я иногда жду этих небольших дружеских жестов». Но я не хочу становиться зависимым от своих слабостей. Поэтому я решил есть только то, что получают от тюрьмы. Раз, два, три. 24 апреля 1966 года. Телевидение хочет пригласить меня на интервью вместе с Сессером. Ужасная идея. Я всегда сторонился этих баварских выскочек из гитлеровского окружения, его первых соратников по партии. И они, эти старые-старые вояки, начало двадцатых годов, с их невероятной заносчивостью, также относились ко мне. Пусть Широк встречается с Эссором. 28 апреля 1966 года. Все чаще замечаю, что думай о Шпандау в прошедшем времени. Сегодня это произошло даже в письме домой, как будто все уже кончилось. 29 апреля 1966 года. Думал об этих 20 годах. Смог бы я выжить, если бы мне не разрешали писать ни строчки. 30 апреля 1966 года. Я, наконец, оставил все мысли о возвращении к архитектуре. Неужели это в самом деле окончательное решение? Во всяком случае, я написал в пропеллее, что, не возражая против заключения издева... издательского договора, сказал, что свяжусь с ними после выхода на свободу. 10 мая 1966 года. Сегодня Гес весь день не выходил из камеры. Еду возвращал в нетронутый. Я несколько раз подходил к его двери, но он прямой как палка сидел за столом и, казалось, смотрел на стену. Я спросил у Пиза, не болен ли Гесс, но он отверг такой возможность. Опять его каприза. Ширых оскорбился, что Гес снова привлекает к себе внимание. Я слышал, как Широк приговаривает в своей камере. Это все обман, обман. Скоро он из желудочной колики изобразит. Повар-отравитель, ха-ха. 10 мая 1966 года. Ночью, когда все успокоились, я вспомнил, что вчера исполнилось ровно 25 лет с тех пор, как Гесс улетел в Англию. Теперь за его плечами четверть века за решеткой. А сколько еще впереди? 14 мая 1966 года. Сегодня ввели четырехдневный запрет на чтение, потому что я второй раз за короткие промежутки времени нагрубил одному из британских охранников. Я пожаловался на однообразную пищу. Я объяснил проктору свое поведение нервозностью последних месяцев. 22 мая 1966 года. Сегодня доставили электрическую газонокосилку. Кое-кто из охранников собирается впоследствии содержать сад в порядке для Гесса. Вдобавок мы получили новые синие куртки, молодежная модель с бронзовыми молниями и желтой шнуровкой по бокам. Я повесил ее в шкафчик, потому что на этом этапе не хочу здесь никаких новшеств. 28 мая 1966 года. Слышал, в офицерской столовой отмечали шампанским тысячные совещания директоров. 1 июня 1966 года. Сегодня, когда в камеру вошли Проктор с Летхэмом, мои записи внезапно поползли вниз по ноге и чуть не выпали из-под брюк. Я предотвратил беду, судорожно сжав колени вместе. Как только они ушли, я порвал все заметки на мелкие кусочки и выбросил в туалет. В последнее время я стал нервничать сильнее, чем в прошлые годы. Я постоянно веду себя грубо и агрессивно по отношению к дружелюбно настроенным охранникам. Один раз я даже получил наказание за это. Больше всего меня беспокоит нелегальная связь с внешним миром. Все эти записи, передача их для контрабандной отправки, получение нелегальной почты, быстрое прочтение и уничтожение, конспирации вся эта игра в прятки, которая много лет была лишь приключением, будоражила кровь. А теперь стало причиной нервного напряжения. Я больше не могу. Сегодня принял спонтанное решение прекратить свои записи. Меня преследует мысль, что в случае раскрытия этих связей, действовавших на протяжении многих лет, меня ждут всевозможные наказания, а может быть даже перенос даты освобождения. Я, конечно, понимаю, что это глупость, но мои нервы слабее моего интеллекта. На этом этапе я не хочу никакого риска. По той же причине я отказываюсь от транзисторного радиоприемника. Я уже попросил родных прекратить всякую переписку и предупредил связников моих здешних друзей. Странное чувство, последняя запись. Порой мне кажется, что дневник лишь заменял мне жизнь, и, выйдя на волю, я тоже буду его вести. Потом я думаю, что он навсегда останется компенсацией непрожитой жизни. И в такие минуты я даю себе клятву, что на свободе не напишу больше ни строчки. В этом случае сейчас я пишу последний абзац своего дневника. 20 лет. О чем я думаю в эту минуту? Вряд ли следует переходить на высокопарный стиль, писать напыщенные слова. Как завершают такие вещи? Какие чувства при этом испытывают? Облегчение, благодарность, тревогу, любопытство, пустоту? Я не знаю. 22 июля 1966 года. Все-таки нарушая свое решение. Потому что прошлой ночью мне приснился сон, который весь день не выходит у меня из головы. Прошло два месяца, я не скучал по дневнику. Напротив, я чувствовал облегчение. А вчера мне приснилось, что я никогда не вернусь домой. Я только что приехал в Гейдельберг. Я рассеянно делаю несколько шагов по саду, вновь отмечая в уме знакомую и в то же время чужую обстановку. Дом с низкими фронтонами, дубы и буки на склоне холма. И реку далеко внизу откуда-то доносится тихий рокот небо внезапно становится абсолютно черным и над нами звучит оглушительный раскат грома и сразу после этого в долину выливается раскаленная лава второй поток неумолимо надвигается на гейдельберг по обе стороны реки воцарился ад хотя лава далеко от меня жара сжигает мое лицо в небе рассыпается искры Деревья вспыхивают, как факелы. Посреди всего этого безумия раздаются новые раскаты грома. Земля под ногами качается, но я стою на горе перед домом и чувствую себя в безопасности. С тревогой я наблюдаю за спектаклем, который разыгрывает природа. В ужасе я вижу, как рушатся дома, бегут люди, но их настигает лава, камни отчаянно шипят и плавятся, попадая в кипящую реку. Все происходящее я воспринимаю умом, но не сердцем. Внезапно я чувствую, что хаос прибирается к моему холму. Жар становится невыносимым. Листья на деревьях окрашиваются в коричневый цвет и вянут От зноя летящих искр вспыхивает лес на склоне. Стволы деревьев ломаются с оглушительным треском. Ураганный ветер швыряет горящие ветви в клубах дыма и огня. Внезапно огонь распространяется повсюду. Я не осмеливаюсь оглянуться назад, но жар за моей спиной становится нестерпимым. Я понимаю, что мой родной дом, где я провел свою юность и в который я только что вернулся, охвачен пламенем. 18 сентября 1966 года. Еще 13 дней до выхода на свободу. Сегодня я завершил последний год моего пешего похода вокруг света. Пожалуй, это самое большое спортивное достижение в моей жизни. И в то же время единственный осязаемый итог лет, проведенных в Шпандал. В конце последнего отрезка моей жизни не остается ничего, кроме статистики, так сказать, производственных показателей. Вот они. 1954-55, 2367 километров. 1955-56, 3326. 1956-57 километров. 3868 1957-58 2865 1958-59 2168 1959-60 1633 1960-61 1832 1961-62 1954 1962-63 2664 1963-64 2794 1964-65 3258 1965-66 3087 Всего 31 816 километров Как мне сообщили, четыре директора решили, что меня вывезут за ворота перед Ширыхом. Значит, у меня будет преимущество в несколько секунд. Я мечтал об этом все эти годы. Сегодня, за семь дней до освобождения, я написал последние официальные письма жене. Все эти годы мы не теряли надежды, и это даже к лучшему. Если бы я знал, что мне придется продержаться до самой последней минуты, где бы я черпал силы? И как часто бывает, теперь, когда все близится к завершению, время, разлука со всеми вами, съеживается и превращается в ничто. В конце этого письма и этого долгого времени хочу еще раз сказать тебе спасибо. Три дня до освобождения. Началась подготовка. Я еще раз прополол сад, потому что хочу оставить все в порядке. Мы получили новую одежду, но пока нам не разрешают ее надевать – «Хильда привезла чемодан для моих вещей. Сегодня был последний банный день. Гесс взирает на все эти приготовления без каких-либо видимых эмоций. Его моральный дух вызывает восхищение. Ни одного злобного замечания». Сегодня, в предпоследний день, Гесс и Ширых до самого вечера вместе гуляли в саду. Гес явно передавал сообщения для своей семьи. Работая на цветочной клумбе, я мог с легкостью понять суть его посланий по долетавшим до меня обрывком разговора. Широх пытался убедить Гесса, что его единственный шанс на освобождение — это объявить, что он не отвечает за свои поступки. Следовательно, он должен постоянно притворяться сумасшедшим. Как только Широх вернулся в тюремный корпус, я подошел к Гессу и спросил, нет ли у него для меня каких-либо поручений. Но он отказался от моей помощи. «Одного человека достаточно», — сказал он. «Когда я выразил сомнение, что Широх передаст сообщение его семье, примечание. Позже я узнала от Вольфа Рудигера Гесса, что в последующие годы Широх ни разу не навестил фрау Гесс и ни разу не связался с сыном Гесса». Гесс взорвался. Он в ярости накинулся на меня. «Как вы можете подозревать нашего товарища Широха в подобных вещах?» «Это просто возмутительно, говорить такое. Нет, благодарю. Нет, спасибо за ваше предложение». И он ушел. Вечером я постучала в дверь его камеры и попросила разрешения поговорить с ним. Я сказал, что, на мой взгляд, неправильно пытаться купить себе свободу, симулируя безумие. «Если он выберет такой образ действия», — говорил я, — «он разрушит свой образ». А между тем сейчас, благодаря его стойкости, даже враги относятся к нему с уважением. Он только все уничтожит, если станет разыгрывать сумасшедшего. Все десятилетия, оставшиеся у него за спиной, утратят свой высокий смысл. Все его принципы и взгляды будут казаться лишь навязчивыми идеями безумца. Вот что я хотел сказать ему со всей откровенностью, пока у меня еще есть такая возможность, подчеркнул я. Некоторое время Герс молча смотрел на меня широко открытыми глазами, потом решительно произнес «Вы совершенно правы, мне тоже не очень нравилась эта идея». Настал последний день. После подведения итогов я две недели назад прошагал еще 114 километров. В данный момент я собираюсь в сад и пройду еще 10 километров Так что мой пеший поход закончится на 31936-м километре. А вечером последнее нарушение тюремных правил. В 23 часа моему старому другу будет отправлена телеграмма, которую он получит около полуночи. Буду ждать тебя в 35 километрах к югу от Гвадалахары в Мексике. Кольцвет. Примечание. «Гольцвейк» – название книги Мартина Хайдегера, которую читал Шпейер, а потом использовал в качестве псевдонима в своей тайной переписке. Это слово имеет два значения – «Лесные тропы» и «Неправильные пути». И последнее. Некоторое время назад я вышел в сад и увидел Гесса на заднем дворе. Он стоял спиной ко мне. Я подошел к нему и встал рядом, просто в знак сочувствия. Во дворе выгружали огромные кучи угля для тюрьмы. Несколько минут мы в молчании стояли рядом, потом Гесс произнес «Столько угля и завтрашнего дня для одного меня».